Но в памяти моей. Но в памяти моей такая скрыта мощь, что возвращает образы и множит, Шумит не умолкая память дождь, и память снег летит и пасть не может. Говорят, это был очень красивый город. Старая набережная, дворцы, оперный театр. И ведь наверняка гуляли с папой и мамой, спускались к морю по знаменитой лестнице, а запомнился почему-то только двор. Большущий квадратный внутренний двор. Все соседи сушили там белье. Если залезть коленями на стул, а оттуда лечь животом на теплый широкий подоконник, можно было хорошо рассмотреть огромные, похожие на флаги, белые простыни. «Дура! Флаги бывают только красные!» — сказал Гарик, и пришлось стукнуть его по макушке. Хотя вообще они дружили. Боже мой! Когда она последний раз была в Одессе, лет тридцать назад, Стояла сырая дождливая зима, дождь зимой. Она тогда уже отвыкла от подобной странности. Дружить было легко. Они все дружили. Мама с тетей Олей, папа с дядей Мишей, даже Андрюша с лёней Хотя нет, как они могли дружить, когда Леня родился в тридцать девятом? Ему еще и двух не исполнилось, Андрюша был на год старше. Мама вечно таскала его под мышкой, как куль, а тётя Оля смеялась. Лёня был худенький и тихий. Тётя Оля сажала его на диван и загораживала подушки входи, входи невестушка!» — это она её так зовёт. «Когда свадьбу будем играть?» Смешные люди эти взрослые. Как же она может выйти замуж за Гарика, когда он маленький, на целый год младше? А день рождения в один и тот же день. Бывает же такое везение. Две молодые семьи в одном доме и дети, почти ровесники. Она на год старше Гарика, Андрюша на год старше Лени. Всюду вместе, и дома, и на улице, и на Первомае. Гарик ее всегда слушался, даже соглашался играть в дочки матери. Она, конечно, мама. «Сегодня банный день купаться. Ой, какой грязный ребенок!» Гарик послушно раздевается, совсем раздевается, и встает в пустой тазик. Она моет, водит сухой мочалкой по худенькой спине, по ногам. Странно, что никто из взрослых ни разу не зашел, хотя взрослым было не до них в то лето а бабушка не разрешала лежать на подоконнике. Бабушка была похожа на королеву. Большая, толстая, в прекрасных, широких и длинных платьях. Ее все немножко боялись, даже папа. Хотя папа был еще больше, и очки большие с толстыми, притолстыми стеклами. Из-за этих очков папу забрали не на простой фронт, как, например, дядю Мишу, Она трудовой, но это случилось позже. Бабушка приехала налито, и вот война. Все женщины плачут, а им с Гариком трын-трава. Делай, что хочешь. Вот только со школой непонятно. Ведь она в эту осень должна пойти в первый класс, а папа говорит, что они все куда-то уезжают на пароходе. Но до осени еще целый месяц. Вполне можно вернуться. Одесса стоит на море, поэтому на пароходе. Здорово! И тетя Оля с детьми едет, а дядя Миша уже на этом своем фронте. Странно, что она совсем не запомнила, когда он ушел. Мама с бабушкой пакуют вещи, завязывают большие такие узлы. Папа сердится почему-то. Но как же можно без вещей ехать? И игрушки не разрешает брать. и это не важно, она большая. А как же Андрюши без игрушек? Цепи были очень широкие, наверное, с ее руку. И все переплетены в огромную сеть. На них поставили ящики и стали сажать детей. Взрослые вокруг ужасно кричали. — Последний проход Нет. Последний пойдет вечером, вслед за этим. Трап убрали. Детей, детей сажайте. Зачем трап убрали? Какие билеты? Подождите. Как ждать, когда немцы уже в городе, автоматчики? Все, хватит. Сейчас второй раз нагрузим. Цепь дрогнула и превратилась в огромную люльку. Наверное, ее тянул какой-то кран. Она не разглядела. У одного мальчика нога подвернулась под ящик и... Раз! сломалась пополам, как у куклы. Брызнула кровь, целая река крови. Мама схватила ее голову и больно ткнула в свои колени, в платье. «Не смотри!» — сказала она. «Не смотри!» Платье пахло теплом и домом. Стало не так страшно. Опять появилась сеть из цепей. «Садитесь, садитесь!» — закричал папа. Мама рванула, лежащий сверху утюг, что-то вытащила. Это была скатерть. Парадная скатерть, белоснежная, вышитая цветами. Скатерть стелили только по субботам. Нельзя было вертеться, ставить локти и класть грязную ложку. За ложку особенно попадало. Мама схватила скатерть и бросила на ящики. Прямо на отвратительные красные разводы. «Ноги!» — закричала она. «Ноги поднимай!» «Еще бы!» Да, она задрала ноги к самому небу. Тетя Оля обоих мальчиков держала на руках, а мама только Андрюшу. Он и так был тяжелый. «Мама!» — вдруг громко закричал папа. «Мама! Я тебя умоляю!» Бабушка стояла внизу у воды. У нее было совсем белое лицо, прямо как их скатерть. Она отрицательно мотала головой. «Мама, садись! Садись!» — кричал папа. «Что ты стоишь?» Он, видно, совсем ничего не видел в своих очках. Как могла большая, толстая бабушка поместиться на этих ящиках? Папа вдруг скинул пиджак, сдернул с руки часы. «Товарищи!» — закричал он стоящим вокруг матросам и стал совать им часы. «Товарищи! Я вас умоляю!» Три самых больших матроса вышли вперед, схватили бабушку, как какой-нибудь мешок, и раз, два, три через полосу воды забросили на палубу. На руках у бабушки появились длинные темно-красные пятна. Ящики дрогнули и поплыли. Она задрала еще выше, не имеющие ноги. Бух! Все! Они были на палубе. И они, и тетя Оля. А папа стоял на берегу и махал рукой. И вдруг опять наступила нормальная жизнь. Мама с тетей Олей уложила малышей на палубе, на одеяле. Оказывается, один тюк все-таки ехал с ними. Бабушка тихо стонала и трогала посиневшие руки. А они с Гариком стали играть в строителей, потому что там было очень много досок на этой палубе. Такие странные, очень легкие доски. А когда она ковырнула одну пальцем, из нее посыпались кусочки. «Это пробка», — сказала мама, — Пробковое дерево им затыкают бутылки. А еще оно хорошо держится на воде, на нем можно даже плавать. Мама оказалась права. Когда пароход разбомбили, на этих досках долго плавали упавшие пассажиры. И многих подобрал другой, самый последний пароход. Но это случилось ночью, а весь вечер они с Гариком играли, Трогали руками дрожащую палубу. Под досками что-то гудело. — Слушай, — сказал Гарик и приложил ухо к полу. Мотор стучит. Она тоже прижалась щекой к шершавой, пахнувшей смолой палубе. Гарик лежал рядом, его курточка касалась голой руки. Она вдруг вспомнила мальчика с отломанной ногой и заплакала. Они плыли на корме, а бомба попала в нос, поэтому они только сползли немного к краю и так и лежали, ухватившись за бортик. Андрюша даже не плакал. Меньше всего повезло людям в трюмах. Туда сразу залилась вода, а потом подошел другой пароход, тот самый последний, и их перевели по узкой качающейся доске на другую палубу, И тут она сразу уснула. Интересно, так хорошо запомнила первый пароход, а о втором практически ни одного воспоминания, как ластиком стерла. Разве что одно. Пароход плыл очень медленно. Он тянул еще какую-то баржу, и бабушка сказала маме, что на этой барже заключенные из одесской тюрьмы. И все стоял перед глазами тот мальчик с ногой. Как страшно лилась кровь. Его вылечили, сказала мама. Доктор перевязал ножку такой крепкой повязкой, и все прошло, он уже бегает. Непонятно, когда мама успела все разглядеть, но тут и тетя Оля сказала. Да, вылечили. Значит, правда. Сразу стало легче. Сначала говорили, что пароход идет в Новороссийск, но прямо у самого причала он вдруг резко развернулся и опять ушел в море. — Немцы, — шептали женщины, — немцы уже в Новороссийске. Наверное, из-за баржи с заключенными пароход плыл слишком медленно. Интересно, куда их потом отправляли? В штрафные батальоны? Говорят, они все просились на войну, хотели смыть вину кровью. А что еще было в эти дни? Куда клали раненых? Как они все кормились? Четверо малых детей? Нет, не вспомнилось. Наконец прибыли Феодосию. Все-таки удалось обогнать немцев. Опять было темно. Прямо с палубы перелезли в какие-то телеги. Телеги быстро помчались в степь. Просто в ушах свистело. Это их увозили в дальние хозяйства. А луна была очень яркая, и огромные звезды прыгали над головой. Дома таких звезд не было. Кто послал эти телеги? Кто издал приказ? Может, Одесский горком партии так никогда и не узнали. И вдруг наступил рай, самый настоящий рай, потому что бабушка еще давно рассказывала, что рай — это большой сад, где растут прекрасные цветы и фрукты, поют птицы и льется молоко и мед. Все так и было, может быть, кроме меда. По утрам в саду пели птицы, прямо под ноги падали золотые августовские яблоки и груши, спали на чистой соломе, застеленной белой холстиной, и утром их будил звон молока о кружке. «Пей ты, Диты, пей ты!» И все это называлось теплым домашним словом «Гречишкина», «Станица Гречишкина». Вот где они оказались. Но главное — платье. Мама сшила ей чудесное платье, ведь, честно говоря, одежды никакой не осталось. Последний тюк все-таки пропал вместе с затонувшим пароходом. А хозяйка подарила маме отрез. Ярко-красный сатин в мелкие цветочки. Как звали хозяйку? всё помнила. Мягкий говор, молоко, яблоки, круглые руки в ямочках. А вот имени... Нет, не сохранилось. Платье получилось роскошное, в оборках, И еще лоскуток остался мамину платочек. И тут рай закончился, потому что кто-то, опять их тайный спаситель, издал новый приказ — срочно перебираться на станцию и ждать поезда. Станция была серой и пыльной, хотя уже прошли первые осенние дожди. Они ночевали в маленьком сарае для хранения золы. Прямо посередине лежала гора Золы из-под солнечника. Оказывается, она была какая-то щелочная и годилась даже для мытья посуды. А они поселились с двух углов. В одном мама с бабушкой и Андрюшей, в другом тетя Оля с детьми. Каждое утро мама и тетя Оля с малышами на руках шли встречать поезд. Но их поезд все не приходил. Пробегали только военные, которые назывались эшелоны. Так они и стояли часами, смотрели вслед эшелонам, а она и Гарик тут же играли в камушки, найденные между шпалами. Иногда эшелоны ползли так медленно, что можно было хорошо рассмотреть всех солдат, а некоторые вовсе стояли на станции часами. Солдаты бегали за кипятком, рассказывали последние новости с фронта, дарили куски сахара. В какой-то день мама заглянула по привычке в окно такого эшелона и вдруг принялась кричать «Миша! Миша! Оля! Это же Миша!» Тетя Оля ничего не поняла, и никто ничего не понял. И тогда мама сдернула свою красную косынку, сшитую из обрезка в платье, и принялась махать, что было сил. Поезд остановился, на землю выпрыгнул настоящий живой дядя Миша, папа гарика и Лени, и побежал им навстречу. Оказывается, он уже повоевал на своем фронте, был ранен, но очень легко, и теперь возвращался в часть. «Как ты догадалась красным махать?» Все восхищался дядя Миша и обнимал маму, и тетю Олю, и даже бабушку. И все смеялись и плакали. Его поезд уходил только утром, и дядя Миша пришел ночевать к ним в сарай с залой Мама почему-то взяла Леню к себе, хоть он и пытался плакать, положила рядом с Андрюшей — а им с Гариком постелила прямо на земле. Но в сарае было тепло. Они лежали рядом в темноте, и она, как старшая, обняла Гарика за шею, а он прижался лицом к ее плечу и так сопел тихонечко. «Мы всегда будем дружить», — шепнула она Гарику. «Давай, давай», — сказал Гарик, и еще теснее прижался к ее плечу. А в окно сарая светили огромные тихие звезды, и можно было совсем не спать, и щека Гарика грела сквозь рука в платье. И были такие же звезды, хотя нет. Наверное, она это сейчас придумала, ведь стояла зима, все время моросил дождь. Дождь зимой надо же! Они брели с Гариком по чужой мокрой Одессе. Только теперь уже она прижималась лицом к его плечу, сырой, шершавой морской шинели. — А обещала, что всегда будем дружить, — вдруг сказал Гарик. Он смотрел сверху, но ну просто на целую голову выше, и совсем не улыбался. А утром, наконец, приехал их поезд. Все быстро залезли, мама впихнула заплаканную тетю Олю, Леню с Андрюшей. Бабушка расстелила на нижней полке одно из своих платьев. Получилось почти как дома. Впереди их ждала новая земля под названием Казахстан. Нет, что-то еще было, что-то очень важное и страшное случилось в поезде. Ах да, мама потерялась! Мама ушла покупать горох. Да, да, горох. Сразу за станцией хозяйки продавали очень дешево. Всю дорогу кормили с чем попало. Поезд подолгу стоял на пыльных маленьких полустанках, пили кипяток, смотрели на уходящие назад эшелоны. Иногда удавалось добыть початок кукурузы, пару картофелин, а тут все побежали за горохом, и все успели вернуться, а мама нет поезд тронулся сначала медленно потом все быстрее и быстрее а мамы все не было и бабушка начала страшно кричать и тетя оля кричала и малыши конечно вопили как резанные а поезд себе бежал уносил их куда то без мамы догонит догонит стали говорить женщины с санитарным поездом догонит или еще с каким нибудь дорога то одна Она стремглав вбросилась к полке, схватила любимое платье, натянула, путаясь в рукавах. Дверь вагон совсем не закрывалась. Если стоять на верхней ступеньке и держаться за железную ручку, отовсюду видно. И как это ей пришло в голову? Ах, да, наверное, из-за маминого платочка. Бабушка ничего не понимала. Бабушка пыталась утащить ее в вагон, даже шлепнула по попе, хотя папа никогда не разрешал бить детей. Главное было не разжимать пальцы. Сколько она так стояла? День, не больше, хотя тогда оказалось, что страшно долго. Руки совсем онемели, но зато перестали болеть. Бабушка сидела на полу и держала ее за ноги. Самое интересное, что мама действительно сразу увидела красное платье. А горох она растеряла, пока добиралась на санитарном поезде. Вот это было очень жалко. Никто их не ждал в этом Казахстане, и никто их не любил. Хозяйка щурила маленькие глаза, громко возила кастрюлями по плите. Ее звали Алтын. Вот ведь странное имя. А как звали ее детей? Нет, не вспомнить. Детей у хозяйки было двое, а у сестры четверо. Сестра в соседнем дворе жила. Вскоре хозяйка совсем переехала к сестре, весь дом им оставила. Наверное, не хотелось с чужими людьми жить. Мама не любила к ним ходить, а ее часто посылали то спросить что-нибудь, то отнести... Говорили, что муж хозяйкиной сестры пропал, уехал куда-то на лошади и не вернулся. Но она-то сама видела, как поздним вечером к дому подъехал человек на коне, и у него было четыре руки. Да-да, четыре. Она просто замерла от ужаса. А потом он вошел в дом, бросил одежду на крыльце, и оказалось, что это рукава фуфайки торчат, как руки». Они были чем-то набиты и завязаны внизу. А мама на нее накричала и велела никому не рассказывать, а за что, спрашивается. Все в этом Казахстане было плохо и непонятно, и главное, пропало любимое платье. Мама постирала и повесила на заборе, а утром встали... пусто. Бабушка говорила, что сама хозяйка и взяла, больше некому. Мама потом сшила другое платье из мешка, совсем некрасивое, но делать было нечего. Все вокруг были казахи, кого тут отличишь, и говорили на своем языке. Правда, они с Гариком скоро научились его понимать. Был у них один сосед, совсем обыкновенный человек, и фамилия обыкновенная — Кох. У них в Одессе сколько хочешь таких фамилий. Но этот почему-то был немец. Сам маме сказал, все дети слышали. «Ты автоматчик?» — спросил Андрюша. А мама рассердилась, хотя чего на него сердиться, он же маленький. Кох был добрый, все время кому-то помогал. Он много чего умел, даже поросят лечил. Уже позже, когда мама стала работать бухгалтером на молокозаводе Ей подарили бракованного поросенка. Мама решила его вырастить, потому что ей бесплатно давали сыворотку от молока. Они все на этой сыворотке выросли. Правда, от нее животы сильно вздувались, а есть все равно хотелось. А поросенок был какой-то облезлый и маленький, как кошка. И вот Кох научил маму мазать поросенка солидолом от трактора, а потом купать в соде. Сам солидол принёс. Поросёнок стал чистенький такой, гладенький, и вырос быстро. Ему-то сыворотка очень нравилась. Назвали поросёнка Борькой. Только казахи Борьку не любили, они ведь свинину не едят. И все его обижали, то камнем бросят, то обольют чем-нибудь. Однажды швырнули бревном, и у Борьки сломалась нога. Все плакали, даже бабушка. Но все-таки выходили, хоть поросенок и остался хромым. Куда его потом девали? Продали, наверное. Бабушка ведь тоже свинину не ела. Да и кто бы смог Борьку есть? А вот печки Кох не умел строить. Он так маме и сказал, но она его все-таки упросила. Уже зима началась, холода, а у них в сенях холоднее, чем на улице. Вот они прямо в сенях и сложили маленькую печку. А через неделю сени загорелись. И как она проснулась, всегда ведь спала, как убитая. В сене маленькое окошко выходило. И вот в нем, среди ночи, такой веселый огонек показался. Мелькнет и исчезнет. А потом опять, но посильнее. Она даже не сразу маму разбудила, Так интересно было за огоньками наблюдать. Пока всех детей подняли, пока выскочили, все совсем сгорели, а дом целый остался. Соседи успели потушить. Как хозяйка на маму кричала. И все про деньги, а ведь денег у них совсем не было. А потом еще пришел какой-то человек и стал спрашивать. Кто строил печку? «Немец!» — говорит. А мама как закричит. «Сама, сама я строила! Какой немец!» И ведь раньше никогда не врала, что ей вздумалось.